Глава 7. Кол успел настроиться на долгое и нелегкое путешествие по пещерам, но мастер Руфус миновал всего один коридор и вывел их к подземной реке. Она слегка напомнила Колу станцию метро в Нью-Йорке. Как-то раз они с отцом приехали туда в поисках очередного антиквариата, и он хорошо помнил, как стоял на платформе и смотрел в темноту в ожидании появления в ней огонька, сигнализирующего о прибытии поезда. И сейчас он точно так же скользнул взглядом вдоль реки, хотя едва ли ожидал увидеть там что-то конкретное. Позади них тянулась сплошная каменная стена, а перед ними быстрый поток уносил свои воды в пещеру поменьше, внутри которой все скрывалось в тени. В воздухе висел влажный солоноватый запах, а у берега тесным рядком покачивались семь серых лодок. Они были сделаны из деревянных досок, Соединенных медными заклепками в узкий приподнятый нос спереди, из-за чего были похожи на маленькие корабли викингов. Кол поискал глазами весла или мотор, ну или хотя бы длинный шест, но не обнаружил ничего, что могло привести лодки в движение. Залезайте, сказал мастер Руфус. аран забрался в первую из лодок и протянул руку колу. Нехотя тот принял помощь. Тамара, выглядящая слегка взволнованной, залезла следом. Дождавшись, когда она сядет, в лодку шагнул мастер Руфус. «Подземные реки – самое удобное средство передвижения по магистериуму. Я буду отвозить вас в нужные пещеры до тех пор, пока вы не начнете ориентироваться самостоятельно. Со временем каждый из вас выучит необходимые маршруты и научится уговаривать воду доставить вас туда, куда вам захочется». Мастер Руфус перегнулся через край лодки и что-то зашептал в воде по ее поверхности побежала рябь как от легкого дуновения ветерка, хотя здесь под землей никаких ветров быть не могло аран наклонился вперед собираясь что то спросить, но в этот момент лодка вдруг пришла в движение и его отбросила назад на сиденье однажды когда кол был еще очень мал отец взял его в большой парк аттракционов один из которых начинался примерно так же несмотря на веселенькую музыку и танцующих кукол Мальчик был так сильно напуган, что проревел весь путь. Но то был аттракцион. Сейчас же все происходило на самом деле. Кол не мог перестать думать о летучих мышах и острых камнях, и о том, что иногда в пещерах встречаются обрывы и впадины, заканчивающиеся где-то в миллионе футов ниже уровня моря. Как им избежать этих опасностей? Как узнать, что они движутся в правильном направлении, когда вокруг не ни вида низги? Лодка скользила по воде в полной темноте. Это была самая непроглядная тьма, какую колу приходилось видеть. Даже поднеся руку к самым глазам, он не смог ничего различить. Подложечка неприятно засосала. Тамара издала приглушенный писк. Кол обрадовался, что не у него одного душа ушла в пятки. Затем со всех сторон вдруг полился свет. Они проплыли мимо пещеры, стены которой облепил мох, испускавший зеленоватое свечение. Сама вода вспыхнула у носа лодки, А когда Аарон окунул пальцы в реку, она осветила и его руку тоже. Когда он поднял ладонь, с нее пролился целый дождь искр. «Круто!» – выдохнул Аарон. «Это на самом деле было круто!» Наблюдая, как лодка тихо рассекает светящуюся водную гладь, Кол слегка расслабился. Они плыли мимо каменных стен, испещренных разноцветными прожилками, и гротов, где с потолка длинные бледные лианы свисали прямо в реку. Затем они миновали еще один темный туннель и оказались в большой пещере, полной кварцевых сталактитов, сверкающих как лезвие кинжалов. Затем в другой, где стояли каменные скамейки и столики, будто выточенные самой природой. А еще в одной они увидели двух молчаливых мастеров, игравших шашки прямо в воздухе. «Моя взяла!» — воскликнул один из них, и деревянные диски сами собой выстроились для новой партии. В какой-то момент лодка... Словно притянутая невидимой рукой, причалила к небольшой платформе с каменными ступенями и, слегка покачиваясь, остановилась. Аарон выбрался первым, за ним последовала Тамара, за ней Кол. Аарон протянул ему руку, чтобы помочь, но Кол намеренно ее проигнорировал. Уперевшись руками в борт, он перевалился через край лодки и неуклюже приземлился на каменный причал. На мгновение он испугался, что сейчас плюхнется спиной в воду и поднимет целый фонтан светящихся брызг. Но чья-то большая рука опустилась ему на плечо, помогая восстановить равновесие. Он поднял глаза и встретился взглядом с мастером Руфусом, на лице которого застыло странное выражение. «Мне не нужна ваша помощь!» От неожиданности вырвалась у Колла. Руфус ничего не ответил. Колл мог лишь гадать, о чем тот думает. Мастер убрал руку с плеча мальчика. «Идем», — сказал он и пошел вверх по гладкой тропе, проложенной в гальке. Ученики последовали за ним. Тропа закончилась у черной гранитной стены. Стоило Руфусу прикоснуться ладонью к ее поверхности, как камень стал прозрачным. Кол даже не удивился. Он успел смириться с ожиданием все новых странностей. Руфус прошел сквозь стену, словно она была из воздуха. Тамара нырнула за ним. Кол посмотрел на Аарона, Тот в ответ пожал плечами. Сделав глубокий вдох, Кол шагнул за Тамарой. И оказался в комнате с голыми каменными стенами. Пол представлял собой отполированную породу, а в самом его центре высилась гора песка. «Прежде всего, я хочу остановиться на пяти магических принципах. Вам уже рассказывали о них на лекции в автобусе, но я сильно сомневаюсь, что кто-либо из вас, даже ты, Тамара, и неважно, сколько раз твои родители вдалбливали их тебе, в полной мере постигнет их смысл до того, как вы научитесь многому другому. Но записать их не повредит, и я все же надеюсь, что вы поразмыслите над ними. Кол порылся в своей сумке и достал из нее что-то вроде самодельной тетради и одну из тех дурацких ручек, которые были на испытании. Он слегка ее встряхнул, очень надеясь, что в этот раз она не взорвется. Мастер Руфус заговорил, И Коул сосредоточился на письме, чтобы ничего не упустить. Он записал. Первое. Сила исходит из дисбаланса. Контроль приходит с балансом. Второе. Все стихии ведут себя согласно их природе. Огонь хочет гореть. Вода хочет течь. Воздух хочет подниматься. Земля хочет скреплять. Хаос хочет поглощать. Третье. Любая магия есть обмен силой. Четвертое. Можно изменить форму предмета, но не его естество. Пятое. У каждой стихии есть противовес. Противовес огня – вода. Противовес воздуха – земля. Противовесом хаоса является душа. Во время тестов, продолжил мастер Руфус, все вы проявили свою силу. Но силы без концентрации – это ничто. Огонь может спалить ваш дом, но может и обогреть его. Разница будет лишь в вашей способности его контролировать – Если вы не умеете концентрироваться, работа со стихиями становится очень опасным делом. И не мне вам рассказывать, насколько опасным». Кол поднял на него глаза, уверенный, что мастер Руфус имел в виду его, так как стоило ему заговорить о чем-то зловещем, как его взгляд упирался в Колла. Однако на этот раз он смотрел на Тамару. Щеки девочки вспыхнули, и она вызывающе вздернула подбородок. «Четыре дня в неделю вы будете тренироваться со мной», Пятый день вы будете слушать лекцию какого-нибудь из магов, а раз в месяц у нас запланировано практическое занятие, на котором вы должны будете применить полученные знания. Это может быть как состязание с другой группой учеников, так и совместная работа. У нас также есть библиотека, классы подготовки и галерея, где вы можете отдохнуть и развлечься. У кого-нибудь есть вопросы, прежде чем мы начнем ваш первый урок? Все промолчали. Кол хотел уточнить, как можно пройти в эту самую галерею, но сдержался. Он вспомнил свои слова, сказанные отцу в ангаре, что сделает все, чтобы его исключили из магистериума. Но этим утром он проснулся с ощущением безнадеги и мыслью, что это была не самая хорошая идея. Если уж на то пошло, Руфус раскусил все его прошлые попытки завалить тесты. Так что подобное поведение едва ли к чему-то приведет. Кроме того, мастер Руфус явно не даст им с Аластером поговорить, пока Кол не покажет себя как примерный ученик. А значит, как бы его это ни бесило, он должен быть пайникой до тех пор, пока Руфус не расслабится и не разрешит ему связаться с отцом. И вот тогда они с Аластером придумают, как ему сбежать. Жаль только, что перспектива побега его не особенно радовала. «Хорошо. Кто выскажет предположение, зачем я оборудовал класс подобным образом?» «Видимо, вам нужна помощь в строительстве замка из песка», — едва слышно пробормотал Коу. Даже ведя себя наилучшим образом, он не стал окончательным панькой. Стоящий рядом Аарон проглотил смешок. Мастер Руфус скинул бровь, но более ничем не выдал, что услышал кола: «Я хочу, чтобы вы трое сели вокруг песка. Можете сесть в любой позе, в какой вам будет удобно. Когда вы закончите приготовление, вы должны сконцентрироваться на перемещении песчинок, Одной лишь силой мысли. Почувствуйте силу воздуха вокруг вас. Почувствуйте силу земли. Ощутите, как она проходит сквозь подошвы ваших ног и проникает в вас вместе с дыханием. И возьмите ее под свой контроль. Песчинка за песчинкой вы должны будете разделить весь песок на две кучи. Темную и светлую. Можете приступать. Он произнес это так, будто шло соревнование. И он весело махнул им стартовым флажком, тогда как Кол, Тамара и Аарон уставились на него в немом ужасе. К Тамаре голос вернулся раньше, чем к двум другим ученикам. «Разделить песок?» — переспросила она. «Но разве мы не должны учиться чему-то более полезному? Как сражаться с дикими элементалями или управляться с лодкой или на две кучи?» — повторил Руфус. «Светлую и темную. Начинайте». Он развернулся и подошел к стене при его приближении вновь стала прозрачной, но стоило ему через нее пройти, тут же обернулась камнем. «Нам даже лопаточек не положено», печально бросила ему вслед Тамара. Они остались одни в комнате без окон и дверей. Кол порадовался, что не страдает клаустрофобией, иначе бы он точно заживал себе руку по локоть. «Ну что ж», вздохнул Аарон, «думаю, нам стоит начинать». Даже в его голосе не было ни намека на энтузиазм. Кол сел на холодный пол и подумал, сколько времени пройдет, прежде чем его нога заноет отцарившей здесь сырости. Он старательно отгонял эту мысль, пока Тамара и Аарон занимали свои места, образовав треугольник вокруг кучи с песком. Все трое молча уставились на нее. Наконец Тамара вытянула вперед руку, и в воздух поднялось несколько песчинок. «Светлая», — сказала она, и одна песчинка по спирали опустилась на пол. «Темная». Она уложила еще одну на небольшом расстоянии от первой. Светлое, темная, темная, светлое. «Поверить не могу, что я считал, будто в магической школе нас ждут опасности», — проворчал Кол, сощурившись на кучу песка. «Нас ждет смерть от скуки», — отозвался Аарон. Кол хмыкнул. Тамара с презрением посмотрела на них. «Лишь эта мысль придает мне сил». Кол ожидал, что перемещать крошечные песчинки одной лишь силой мысли будет тяжело, — но и предположить не мог насколько. Он припомнил все случаи, когда у него получалось двигать предметы, и как он разбил чашу во время своего экзамена с мастером Руфусом и странное гудение, возникшее у него в тот момент в голове. Он впился взглядом в песок и попытался вновь вызвать в мозгу то самое ощущение. И песчинки вдруг задвигались. Словно в его руках появился невидимый руль управления. К песку он не прикасался, но тот подчинялся его воле. Руки будто налились свинцом, а шея одеревенела. Заставить одну песчинку подняться в воздух и зависнуть достаточно долго, чтобы рассмотреть, светлая она или темная, оказалось делом нелегким. Сложнее было лишь опустить ее в нужную кучку. Кол не раз и не два терял концентрацию и ронял песчинку не туда, после чего ему приходилось искать ее и поднимать еще раз, на что тратилось время и еще больше концентрации. В классе не было часов а ни у кого из них не оказалось собой наручных, так что кол не имел ни малейшего представления сколько прошло времени в какой то момент в комнату зашел еще один ученик высокий и худощавый в синей форме и с бронзовым браслетом, что определяло его как третьеклассника. если память кола не обманывала, он уже видел его этим утром за одним столом с сестрой тамары и мастером Рок рокмейплом. Кол покосился на него внутренне готовый к новым неприятностям но юноша широко улыбнулся из-под закрывавших лицо спутанных прядей каштановых волос и поставил на пол пакет с лишайником и бутербродами с сыром и глиняный кувшин с водой. «Питайтесь, ребята!» — на прощание сказал он и покинул класс тем же способом, каким зашел. Только тогда Кол понял, что успел проголодаться. Несколько часов он только и делал, что концентрировался, и в его голове стоял туман. Он так устал, что у него даже не нашлось сил заговорить во время обеда. Но ему стало еще хуже, когда он оценил оставшуюся гору песка и понял, что они продвинулись совсем немного. Предстоящий объем работы казался воистину гигантским. Никаких полетов. Ничего из того, что он представлял себе, размышляя о занятиях магии. Полный отстой. «Заканчивайте», — подал голос Аарон, — «а то мы останемся здесь ужинать». Кол попытался сконцентрироваться, сфокусировать свое внимание на песчинке, но его рассудок затопила злость. Песчинка взорвалась, и все три горки песка разлетелись во все стороны, врезаясь в стены и смешиваясь в одну беспорядочную массу. Весь их тяжелый труд пошел на смарку. От шока у Тамары прерывался голос. «Что? Что ты наделал?» Даже Аарон посмотрел на кола так, будто хотел его ударить. Кол впервые увидел сердитого Аарона. «Я... мне...» Кол хотел извиниться, но передумал. «Это бы ничего не изменило. Я ненарочно». «Я тебя убью», — очень спокойно пообещала Тамара, «и разделю твои внутренности на кучки». «Угу», — выдавил Кол. Почему-то он даже не сомневался, что она правда это сделает. «Так», — сказал Аарон, несколько раз глубоко вдохнув и выдохнув, и держась руками за голову, словно пытаясь вдавить рвавшийся наружу гнев назад вглубь черепа. «Ладно, нам просто придется начать все сначала». Тамара пнула песок, после чего опустилась на колени и вернулась к скучной работе по перемещению песчинок силы мысли. Больше она в сторону кола не смотрела. Кол так пытался сконцентрироваться, что у него воспалились глаза. К тому моменту, когда мастер Руфус вернулся и объявил, что они могут идти на ужин, а затем вернуться к себе в комнаты, голова у кола раскалывалась, а сам он пребывал в твердой уверенности, что на пляж ему никогда больше в жизни не захочется. Аарон и Тамара не удостоили Колы ни единым взглядом за все время их пути по коридорам. В столовой было полно оживленно беседующих детей, многие из них хихикали и смеялись. Кол, Тамара и Аарон застыли в дверном проеме позади мастера Руфуса и бездумно уставились перед собой. У всех троих был песок в волосах и полоски грязи на лицах. «Я буду ужинать с другими мастерами», — сообщил им мастер Руфус. «Вечер в вашем полном распоряжении». Двигаясь как роботы, Кол с товарищами по группе набрали еды. Грибной суп, несколько горок разноцветного лишайника и что-то вроде переливающегося пудинга на десерт. И присели за стол к другим ученикам Железного года. Кол узнал нескольких ребят, среди которых были Дрю, Джаспер и Селия. Его место оказалось прямо напротив Селии. И она даже не бросила ему в голову свою тарелку супа. Был в его старой школе такой случай. И это можно было считать хорошим знаком. Все мастера уселись за одним круглым столом на другом конце зала. Возможно, обсуждали новые пытки для своих учеников. Кол готов был поспорить, что заметил на лицах нескольких из них зловещие улыбки. Пока он смотрел в их сторону, в столовую зашли трое в оливкового цвета одеждах: две женщины и один мужчина. Они коротко кивнули с столу мастеров. "Это члены ассамблеи", пояснила Селия специально для Кола. «Что-то вроде управляющего органа, учрежденного после Второй войны магов. Они надеются, что кто-нибудь из старших ребят окажется магом хаоса». «Как тот парень, враг смерти?» — уточнил Кол. «И что будет, если они обнаружат таких магов? Они их убьют или чего?» Селия понизила голос. «Нет, разумеется, нет. Они хотят найти мага хаоса. Как говорится, лишь творец способен остановить другого творца». Пока враг остается последним выжившим творцом, у него есть преимущество перед нами. Стоит им хотя бы заподозрить, что кто-то обладает такой силой, и они тут же налетают на него с проверками. Джаспер даже пододвинулся поближе, чтобы было удобнее разговаривать. Они в отчаянии. «Никто не верит, что соглашение продлится долго», — добавила Гвенда. «И если вновь начнется война, а с чего они вообще думают, что здесь может оказаться макхаоса спросил Кол. «Как я уже сказал?» — ответил Джаспер. Они в отчаянии. Но не беспокойся, у тебя для этого слишком низкие баллы. Маги Хаоса должны быть по-настоящему умелыми магами. Казалось, в кое веки Джаспер вел себя как самый обычный человек, но долго это не продлилось. Селли недовольно посмотрела на него. Их стол погрузился в обсуждение первого школьного дня. Дрю рассказал, что мастер Лемуэль оказался очень строгим учителем. И теперь горел желанием узнать, все ли другие мастера были такими же. Все разом заговорили, кто-то принялся описывать свои уроки, и все они оказались куда веселее и интереснее того, на котором побывал Кол. «Мастер милагра сдала нам порулить лодками», — похвастался Джаспер. «Мы прошли несколько небольших водопадов. Прям настоящий рафтинг. Было круто». «Здорово», — отозвалась Тамара без единой радостной нотки в голосе. «Мы из-за джаспер потерялись», — заметила Селия, невозмутимо пережевывая кусочек лишайника. Глаза Джаспера сердито вспыхнули. «Всего на минутку!» запротестовал он. «Весело же было!» «Мастер танака показал нам, как зажигать огненные шары», подхватил разговор мальчик по имени Питер. И Кол вспомнил мастера Танаку. Он выбирал учеников после Милаграс. «Мы держали огонь в руках и не обжигались!» Глаза его сияли восторгом. «Мастер Лимуэль бросал в нас камни», сказал Дрю. Все уставились на него. «В смысле?» не выдержал Аарон. «Дрю!» Прошипела Лорел, еще одна ученица мастера Лимуэля. «Все было не так. Он показывал нам, как передвигать камни силой мысли. А Дрю просто оказался на пути». «Что объясняет большой синяк на его ключице?» Подумал Кол, и его слегка замутило. В голове тут же вспыхнули отцовские предостережения о том, что мастеров ничуть не заботят, даже если их ученики поранятся. «Завтра он обещал повторить то же самое с металлами», добавил Дрю. «Спорим, он будет бросать нас ножи». «Пусть уж лучше меня бросают ножи, чем провести еще один день с кучей песка». Без намека на сочувствие сказала Тамара. «От ножей хотя бы можно увернуться». «Только не дрю», — усмехнулся Джаспер. И хотя сейчас он переключился с колла на другую жертву, самого Кола это совсем не обрадовало. «Не могут же нас ожидать лишь одни занятия». Судя по голосу, арен едва не срывался. «Правильно я понимаю? Здесь же можно как-то развлечься. Что там говорил мастер Руфус?» Может, сходим после ужина в галерею, предложила Селли, обращаясь к Колу. Поиграем. Джаспера и ее слова откровенно возмутили. Колу определенно стоило отправиться с Сели в галерею, что бы та собой не представляла. Он был готов на все, лишь бы позлить Джаспера. Кроме того, ему было необходимо научиться ориентироваться в магистериуме и составить что-то вроде карты прохождения, как в видеоиграх, чтобы разработать план побега. Кол покачал головой и отправил в рот порцию лишайника. На вкус он был как жареное мясо. Он посмотрел на Аара, на который тоже выглядел уставшим. Все тело кола будто налилось свинцом. Ему хотелось лишь одного спать. Начать поиски выхода из магистериума можно и завтра. Сегодня у меня нет настроения играть, сказал он с Как-нибудь в другой раз. «Может, вчера была проверка?» — с надеждой произнесла Тамара, когда они возвращались в свои комнаты после ужина. «К примеру, насколько мы терпеливы и способны выполнять задания? Может, завтра начнутся настоящие тренировки?» Шагая по коридорам, Аарон скользил рукой по стене. Он ответил не сразу. «Ага, может быть». Кол промолчал. Он слишком устал, чтобы говорить. Магия, как оказалось, была крайне тяжелой работой. На следующий день все надежды Тамары разбились в дребезги, когда они вернулись в класс, который Кол успел окрестить комнатой песка и скуки, и узнали, что им предстоит продолжить сортировку. Куча песка казалась огромной, и Кол вновь почувствовал себя виноватым. — А когда мы закончим? — обратился Аарон к мастеру Руфусу. — Мы ведь сможем заняться чем-то другим. — Сосредоточьтесь на своем нынешнем задании. — уклонился от ответа мак и прошел сквозь стену. Повздыхав, они сели и приступили к работе. Сортировка песка продолжалась всю неделю. Свободное время вне занятий Тамара проводила с сестрой, Джаспером или другими учениками из состоятельных магических семей. А Аарон общался практически со всеми, пока Кол в одиночестве сидел в их общей комнате. Началась следующая неделя, а кучи песка все не было конца. Наоборот, она будто становилась все больше и больше, словно кто-то не желал, чтобы задание было выполнено. Кол где-то слышал, что когда-то существовала такая пытка. На лоб несчастного капали водой до тех пор, пока тот не сходил с ума. Раньше он никак не мог понять, как такое возможно, но теперь очень хорошо себе это представил. «Должен же быть более простой способ», — думал он. Но, видимо, та часть мозга, которая отвечала за соображение, была задействована в магическом процессе, так как ничего путного ему в голову не приходило. «Слушайте», — не выдержал кол, — «вы ведь умные. В смысле, вы же были лучшими магами на тестах, с самыми высокими баллами». Двое его товарищей остекленевшими глазами посмотрели на него. Аарон выглядел так, будто ему на голову, пока никто не видел, свалился булыжник. «Ну да», — отозвалась Тамара, — «только радости в ее голосе не были. Лучшие в нашем году, если точнее. А я был худшим. И есть. Я был на последнем месте и уже успел подпортить вам работу». Так что очевидно, что талантами и умом я не блещу. Но должен быть способ справиться с этим быстрее. От нас чего-то ждут. Это задание должно нас чему-то научить. Вам ничего в голову не приходит? Ну, хоть что-нибудь?» С мольбой спросил он. Тамара ничего не ответила. Аарон помотал головой. Кол заметил сомнение девочки. «Что? У тебя есть идея?» «Ну, существуют магические принципы, особые способы подчинения стихий». Она сменила позу, и ее косы закачались. Но не думаю, что мастер Руфус хочет, чтобы мы о них знали. Аарон усиленно закивал. Его лицо осветилось надеждой, что они, наконец, смогут вырваться из этого класса. Помните, как Руфус призывал нас почувствовать силу Земли, и все в таком духе? Тамара не смотрела на них. Ее взгляд был направлен на кучу песка, но создавалось ощущение, что видит она нечто совсем иное – Есть способ получить силу и сделать это быстро. Но для этого нужно открыть себя стихии и, ну, съесть песчинку. «Мы должны есть песок?» – опешил Кол. «Ты издеваешься?» Это опасно, именно об этом предупреждает первомагический принцип. Но, уж не знаю почему, это срабатывает. Ты становишься ближе к нужной тебе стихии. Так если тебе нужно применить магию земли, ты должен съесть камни или песок. «Маги огня глотают спички. Маги воздуха могут выпить кровь, потому что она содержит кислород. Не самая лучшая идея, но...» Кол вспомнил самодовольную ухмылку Джаспера и его окровавленный палец во время испытания. Сердце Колла тяжело забилось. «Откуда ты об этом знаешь?» Тамара перевела взгляд на стену и сделала глубокий вдох. «От папы. Он научил меня. На всякий случай, как он сказал, но он имел в виду тесты». Правда, я так и не воспользовалась этим способом, потому что он меня пугает. Когда ты получаешь слишком много силы и не способен ее контролировать, стихия может тебя поглотить. Она выжжет твою душу и заменит ее собой. Огнем, воздухом, водой, землей или хаосом. Ты станешь порождением этой стихии, как элементаль. «Как те ящерицы?» — спросил Аарон. Кол обрадовался, что этот вопрос задал не он. Тамара покачала головой. Элементали бывают разные. Небольшие, как те ящерицы. И огромные, и насыщенные магией, как виверны, драконы и морские змеи. А есть размером с человека. Поэтому мы должны быть осторожными. «Я могу быть осторожным», — сказал Кол. «Ты как, Аарон?» Аарон провел по своим светлым волосам ладонью, к которой прилип песок, и пожал плечами. «Все лучше, чем это. А если мы закончим раньше, чем ожидает мастер Руфус, ему придется дать нам новое задание». «Ладно, была не была». Тамара лизнула кончик пальца и коснулась кучи песка. На подушечке осталось несколько песчинок. Девочка сунула палец в рот. Кол и Аарон последовали ее примеру. При этом Кол не мог не подумать, как бы он отреагировал, скажи ему кто-нибудь еще неделю назад, что он будет сидеть в подземной пещере и есть песок. Нельзя сказать, что песок был невкусным. Если уж на то пошло, на вкус он был никакой. Кол проглотил твердые крупицы и замер в ожидании. «Что теперь?» – спросил он через несколько секунд. В нем проснулось беспокойство. «Но ведь с Джаспером же ничего не случилось во время испытания», – напомнил он самому себе. «Значит, и с ним ничего не случится». «Теперь нам нужно сосредоточиться», – ответила Тамара. Кол посмотрел на кучу песка. В этот раз стоило ему задуматься о ней, как он ощутил каждую из множества крошечных песчинок, Мельчайшие осколки раковин вспыхнули у него в мозгу, отдельно от кристалликов и желтоватых камешков с четкой ячеистой структурой. Он попробовал представить, как берет в ладони всю кучу. Наверняка будет тяжело, и песок начнет сыпаться между пальцами на пол. Он постарался отключиться от всего вокруг себя, от Тамары и Аарона, холодного камня под ним, гулявшего по классу сквозняка, и сконцентрироваться лишь на том, что имело значение. На нем самом и куча песка перед ним. Кол чувствовал песок. Он был твердый и легкий, как пенопласт. Его будет легко поднять. Ему хватит одной руки, одного пальца, одной мысли. Он представил, как песок поднимается и разделяется. Куча песка вздрогнула, с ее вершины осыпалось немного крупиц и начала взлетать. Вскоре она зависла над ними, как маленькое песчаное облако тамары и Аарон пораженно на него уставились. Кол завалился на спину, ударившись локтями о пол. Ноги кололо тысячами иголок. Видимо, сел неудобно и так сильно сконцентрировался, что даже не заметил. «Ваша очередь», — сказал он, и стены класса будто стали ближе. А сам Кол мог чувствовать под собой пульсирование земных недр. «Интересно», — рассеянно подумалось ему, — «каково это провалиться под землю?» «Уже», — отозвался Аарон. Песчаное облако разделилось на две части. Одна из светлых крупиц, другая из темных. Тамара подняла руку и небрежным движением нарисовала в воздухе спираль. Колс аран в изумлении наблюдали, как песок над их головами начал складываться в узоры. В стене появился проем. На пороге с непроницаемым, как маска, лицом стоял мастер Руфус. Тамара сдавленно вскрикнула, и песочное облако рухнуло вниз, подняв клубы пыли. Кол закашлялся. Что вы сделали? спросил мастер Руфус. Аарон побледнел. Я... Мы не хотели... Мастер Руфус резким взмахом руки остановил его. Аарон молчи. Колом, ты пойдешь со мной. Что? начал Кол. Но я... Это нечестно! Ты пойдешь со мной, повторил Руфус. Сейчас же. Кол с неохотой поднялся. Больная нога немилосердно заныла. Он взглянул на Аарон и Тамару, но те смотрели вниз на свои ладони. «Вот вам и все за одного», — подумал он, покидая класс вслед за мастером Руфусом. Руфус повел его по извилистым коридорам, и очень скоро они оказались в его кабинете, разрушившем все представления Колла. Здесь была современная мебель. Одну стену закрывали стальные стеллажи, у другой стоял диван, обитый блестящей кожей, Достаточно длинный, чтобы на нем можно было вытянуться во весь рост и сдремнуть. Верхняя часть одной стен была оклеена листами бумаги, исписанными непонятными строчками, похожими на уравнение, но с незнакомыми символами вместо цифр. Под ними стоял большой рабочий стол, весь в каких-то пятнах. На нем царила впечатляющая мешанина из ножей, мензурок и чучел странных животных. Рядом с изящными механизмами напоминающими помесь мышеловок с часами, стояла небольшая клетка с живым существом внутри, ящером с голубыми языками пламени на спине. Письменный стол-бюро, единственная по-настоящему старая вещь во всем кабинете, был задвинут в угол. На нем стояла стеклянная банка, внутри которой кружил крошечный смерч. Кол не мог оторвать от него взгляда, ожидая, что он в любой момент вырвется из банки. «Присаживайся, Колом» сказал мастер Руфус, указав на диван. «Я собираюсь рассказать тебе, зачем я взял тебя в магистериум».